Подкрепившись едой, они взяли оружие и направились к монастырю. Приблизившись к монастырским стенам, они увидели, что Цуй Дао Чен и Цю Сяо И все еще сидят на перилах мостика. — Эй, вы, олухи! — громко крикнул Джишень, выступая вперед. — Выходите-ка сюда! — Уж на этот раз мы будем биться с вами до конца. Эх ты, горе-вояка! Ведь тебе уже как следует влетело, а ты опять туда же лезешь. Тут Джишень рассверепел и, размахивая посохом над головой, вбежал на мост. Чугунный Будда тоже пришел в ярость и, схватив меч, ринулся ему навстречу. Но теперь Лу Джишень был не один и чувствовал себя вдвое сильнее. Придало ему силы и то, что он подкрепился едой. На десятой схватке Джишень стал теснить Цуй Дао Чена, и тот уже начал подумывать, как бы убраться по-добру, по-здорову. В это время Цю Сяо И, видя, что его приятелю приходится туго, выхватил свой меч и бросился ему на помощь шить день в свою очередь в несколько прыжков выскочил из лесу и подбежал к месту боя громко выкрикивая не выпустим их отсюда живыми с этими словами он сбросил назад шляпу и высоко подняв меч вступил в борьбу с тю сяу и теперь уже Четверо бились друг против друга парами. Лу Джишень и Цуй Дао Чен сражались у самого края горного потока. Улучив момент, Джишень с криком «Получай!» нанес своему противнику такой удар посохом, что тот полетел с моста вниз. Цю Сяо И, увидев, что случилось с монахом, Сразу потерял всякое желание продолжать драку и решил во что бы то ни стало выбраться живым с поля боя. Заметив это, Шидзинь завопил. — Куда бежишь? в своего противника, он нанес ему в спину такой удар мечом, что тот плашмя повалился на землю. Шидзинь подбежал к упавшему, и сверху вниз вонзил ему в спину меч. Тем временем Джишень сбежал с моста и еще раз ударил посохом свалившегося Цуй и Чен. Так закончилось земное существование этих двух жалких негодяев, и они отошли в вечность. Джишень и Шидзинь связали трупы убитых и сбросили их в поток, а сами направились в монастырь и отыскали там узел с вещами. Старых монахов они уже не застали в живых. После того, как Джишэнь потерпел поражение и покинул монастырь, они решили, что Цуй Дао Чен и Цю Сяо И, вернувшись, все равно их убьют и со страха повесились. Жешень и Шитзинь направились к храму, и там увидели, что женщина, которая находилась в плену у разбойников, тоже покончила жизнь самоубийством, бросившись в колодец. Они вошли в помещение, осмотрели несколько комнат, но никого больше не нашли. Только на кроватях лежало четыре узла с платьем. Развязав их, Шэдзинь увидел, что в одежду было завернуто золото и серебро. Он выбрал, что получше, и увязал в отдельный узел. В кухне друзья нашли рыбу, вино и мясо. Они принесли воды, развели огонь, приготовили себе пищу и плотно закусили. Покончив с едой, они взяли узлы, разломали очаг, и по всему помещению разбросали горящие головни. Вспыхнул огонь и охватил сначала небольшие задние комнаты, а потом запылал и весь дом. Тут Джишень и Шидзинь взяли несколько факелов и подожгли храм. К этому времени ветер усилился, и огонь с гулом и треском, вздымаясь к небу, охватил весь монастырь. Джишэнь и Шэдзинь задержались еще на некоторое время, любуясь пожаром. «Хорошее это место, только делать нам здесь нечего», — сказали они. «А теперь нам лучше всего отправиться своей дорогой». Они тронулись в путь и шли всю ночь, не останавливаясь. На рассвете они заметили вдали какие-то дома, И, присмотревшись, убедились, что это было небольшое селение. Путники направились туда, и около узкого, состоящего всего из одной доски мостика, увидели маленький кабачок. Они вошли и заказали вина, а потом договорились с трактирным слугой, чтобы он достал крупы и мясо и приготовил им поесть. Попивая вино, друзья вспоминали о тех приключениях, которые выпали на их долю во время странствий. После того, как они выпили и закусили, Джишэнь спросил Шидзине, "Ну, а куда же ты теперь думаешь направиться?" "Пожалуй, опять пойду на гору Таохуа в стана Тамана Джуу", ответил Шицзинь. "Поживу с ними". А там посмотрю, что делать. И то верно, согласился Джишэнь. Он тут же вынул из своего узла часть дорогой посуды и передал ее Шидзине. Затем они расплатились со слугой и, взяв свое оружие и вещи, отправились в путь. Пройдя не более пяти -семи ли друзья оказались на перекрестке трех дорог. Но брат мой», — промолвил Джишень, — «здесь мы должны расстаться. Мой путь лежит в восточную столицу, и ты не провожай меня. Вокруг Хуачжоу тебе надо идти вон той дорогой». И добавил, «когда-нибудь мы с тобой еще встретимся. А будет случай, пришли о себе весточку». Друзья обменялись прощальными поклонами и разошлись в разные стороны. Спустя восемь или девять дней, поутру, Луджи Шэнь увидел перед собой восточную столицу. Войдя в город, он растерялся от уличной сутолки и оглушительного шума. Наконец он решился почтительно спросить у одного из прохожих, где находится монастырь сян Ему объяснили, что надо идти еще дальше, к мосту джоу уцяо луджишень джи пошел указанной дорогой, и вскоре увидел монастырь. Войдя в ворота, он огляделся по сторонам и направился прямо в подворье. Находившийся там послушник доложил о нем монаху, ведающему приемом гостей. Последний вскоре пришел и, при первом взгляде на незнакомца, с большим узлом за плечами, испугался его свирепого вида, тяжелого железного посоха и висевшего сбоку кинжан. — Откуда пожаловали, брат-монах? — осторожно осведомился он. Луджи Шень, опустив на землю свой узел, прислонил к стене посох, и приветствовал монаха поклоном. Тот учтиво ответил. — Я прибыл с горы Утай, — начал Джишень. — Мой наставник, игумен тамошнего монастыря, прислал меня с письмом к вашему почтенному настоятелю и сказал, что здесь мне дадут службу. — Ну, раз у тебя есть письмо от почтенного настоятеля, следуй за мной сказал монах и провел джишеня прямо в покое игумена. Джишень развязал узел, достал оттуда письмо и продолжал стоять, держа его в руках. Тогда монах обратился к джишене. — Дорогой брат, разве ты не знаешь правил? Сейчас сюда придет игумен, и тебе следует встретить его как положено. — Сними кинжал, приготовь свечи для возжигания, одень рясу и положи подстилку для поклонов. — Так что ж ты мне сразу об этом не сказал? — возмутился Джишень. Он поспешно отвязал кинжал, затем вынул из узла пачку свечей и подстилку, но ему никак не удавалось сделать все, как полагается. Монах набросил ему на плечи монашеское одеяние и показал, как следует расставлять свечи. Вскоре из своей кельи вышел игумен монастыря Джи Цин. Монах, встретивший Джишеня, выступил вперед и доложил. «Этот брат прибыл с горы Утай и принес вам письмо тамошнего игумена Джи Дженя, — Давно не имел я писем от брата игумина заметил глава монастыря. Монах, ведающий приемом гостей, сказал, обращаясь к Джишеню. — Брат, поспеши приветствовать игумена. Но тут он заметил, что Джишень не успел поставить свечи в курильницу и не в силах удержать улыбку пришел ему на помощь затем джешень стоя на коленях начал отбивать поклоны перед игуменом наблюдавший за ним монах вовремя остановил его после третьего поклона и взяв письмо передал его игумену тот вскрыл письмо и погрузился в чтение в послании с горы утай подробно излагались все обстоятельства при которых джешень принял постриг и объяснялось, почему он должен был покинуть монастырь. Далее было написано, «Я выражаю самую искреннюю надежду, что вы будете милостивы и не откажетесь принять к себе джишеня, назначив его на какую-нибудь монастырскую должность. Этот монах в будущем, несомненно, исправится и проявить себя с хорошей стороны, и потому я прошу вас не отказать в моей просьбе. Прочитав письмо, игумен сказал, обращаясь к Джишеню, вы, брат, проделали большой путь, отправляйтесь пока в помещение монахов, отдохните и подкрепитесь дороги, чем Бог послал. Джи почтительно поблагодарил и, подняв подстилку, свечи, узел, посох и кинжал, отправился вслед за послушником. Тем временем игумен призвал свои покои всех старших монахов и обратился к ним со следующими словами. Сейчас, когда вы все собрались здесь, я должен сообщить вам, что наш брат, игумен Джи Джэнь, поставил нас в очень затруднительное положение. Он прислал к нам монаха, который прежде был начальником в пограничных войсках. Он убил человека и постригся в монахи. Но вскоре дважды учинил в монастыре бесчинства и тамошние монахи уже не могли больше держать его в своей обители. Так вот, не желая оставлять у себя этого буяна, Они спихнули его нам. Мы не можем отказаться от этого монаха, потому что игумен умоляет принять его. Но если мы оставим его, то он начнет нарушать наши порядки. Вот и подумайте, как с ним быть. Я думаю, — начал монах, ведущий приемом гостей, — что этот человек даже с виду не похож на монаха. Как же мы можем оставлять его в нашем монастыре? — А мне, брате, пришла в голову другая мысль, — сказал тут Келарь. Наши огороды находятся за воротами суань и постоянно подвергаются нашествиям солдат из ближних казарм, а также обосновавшиеся неподалеку шайки проходимцев. Они пускают в огород скотину, и вообще творят всякие безобразия. Старый монах, который сейчас там присматривает за огородом, конечно, не может справиться с этой шайкой. Почему бы нам не послать нового монаха сторожить эти огороды? Уж с этим-то делом он, конечно, справится. — Согласен, — сказал игумен. И тут же велел послушнику привести Джишеня, когда тот покончит с едой вскоре послушник возвратился вместе с Джишенем. — поскольку брат джиджнь просит дать тебе какую нибудь монастырскую должность обратился игумен к джишеню мы решили отдать под твое наблюдение наши монастырские огороды которые находятся за воротами с суандзио неподалеку от кумирни юамяо там ты будешь жить и распоряжаться всеми делами. 10 коромысел овощей тебе надлежит доставлять в монастырь. Эти овощи будут приносить рабочие, обрабатывающие огороды. Все остальное можешь брать себе. — Наш игумен, — ответил на это Джишень, — отправляя меня к вам, обещал, что я получу здесь должность при монастыре. Почему же вы, вместо того, чтобы назначить меня на почетное место Келлоря или Казначея, посылаете сторожить огороды Брат мой, — возразил на это настоятель храма, — ты плохо разбираешься в порядках. Ты ведь только что прибыл к нам и не успел еще ничем проявить себя. Как же ты хочешь получить старшую монашескую должность? Впрочем и наблюдение за монастырскими огородами тоже немалое дело. — Не буду я работать на огороде, — проворчал Луджи Как хотите, а назначьте меня или казначеем, или келарем. — Послушай, — вмешался в свою очередь монах, ведущий приемом гостей. — Каждый, кто состоит на монастырской службе, отвечает за какое-нибудь определенное дело. Я, например, ведаю исключительно приемом гостей, приезжающих в монастырь и уходом за ними. Что касается ближайших помощников, настоятеля, келлари и других, то все это старшие монашеские должности, и заслужить их нелегко. Монахи, несущие службу келлари, казначея, надзирателя, эконома, ведает всеми хозяйственными делами монастыря, а ты только появился здесь и сразу же хочешь получить такой высокий пост. В монастыре есть и другие второстепенные должности. Вот, например, смотритель амбаров, смотритель залов для приема, хранитель священных книг, главный сборщик податей. Кроме того, у нас есть должности монахов, ведающих башнями, снабжением трапезной, чаепитием, чисткой уборных, а также ведающего огорода. Это низкий разряд монастырских должностей. Если ты, брат, хорошо поработаешь на своем месте, ну, скажем, год, тогда можно будет говорить о том, чтобы тебя назначили ведать башней. Еще через год тебе можно будет доверить наблюдение за банями, а еще через год, пожалуй, тебя назначат на должность надзирателя. Ну, если и вправду я смогу получить повышение, то завтра же отправлюсь на огороды, — согласился Джишень. После этого игумен оставил его у себя в покоях отдохнуть. В этот же день были определены обязанности Джи Шеня и заготовлен приказ о его назначении. А на огороды была послана бумага о том, что с завтрашнего дня Лу Джи Шень вступает в должность. Когда со всем этим делом было покончено, монахи разошлись по своим кельям. На следующий день игумен вышел в зал... Подписал приказ о назначении нового смотрителя огородов и вручил его Джишеню. Последний, получив назначение, поклонился игумену, забрал свои вещи и в сопровождении двух монахов отправился к месту своей службы. Необходимо сказать, что по соседству с огородами проживала в Атага лодыри и бездельников, человек около тридцати. Они проводили время в кутежах и азартных играх и частенько заглядывали на монастырские огороды, где воровали овощи, чтобы чем-нибудь прокормиться. Забравшись в этот день на огород, они заметили на сторожевой будке бумагу, которая гласила «Монастырь Сянго назначает смотрителем огородов монаха Лу Джешеня» который с завтрашнего дня приступает к исполнению своих обязанностей. В настоящем сообщается всем, что посторонним лицам вход на огороды запрещен. Бездельники тотчас же сообщили эти новости всей своей шайке и собрались, чтобы обсудить создавшееся положение и выяснить, кто это такой, этот Луджи Шэнь. Шайка решила устроить ему достойный прием. Бездельники надумали завязать ссору и так вздуть его, чтобы новый смотритель сразу стал послушным и покорным. — А я вот что предлагаю, — объявил один из них. — Монах этот нас еще не знает, и нам даже ссориться с ним не из-за чего. Пусть он явится сюда, а мы заманим его к мусорной яме, — и сделаем вид, что пришли поздравить с назначением. Он и оглянуться не успеет, как посхватим его за ноги и столкнем в яму. Вот будет весело! Остальные лодыри одобрили эту затею и решили ждать прихода Луджи Шенни. А тот, войдя в сторожевую будку, разложил там свои вещи, прислонил к стене посох и повесил на стену кинжал. Все работающие на огороде пришли его приветствовать, и Лу Джишень немедленно ознакомился со своими новыми обязанностями. После того, как ему были переданы все ключи и показаны все запоры, старик-монах, бывший смотритель огороды, а также монахи, провожавшие Джишеня, попрощались с ним и возвратились в монастырь. Вслед за тем Джишень прошел на огороды и стал их осматривать. Тут он заметил толпу молодцов, человек в тридцать, которые, радостно улыбаясь, направлялись к нему с фруктами и вином. Обращаясь к Джишенью, один из них произнес. «Узнав о том, что вы, почтенный монах, посланы сюда наблюдать за огородами, мы, ваши соседи». Пришли поздравить вас с назначением. Не подозревая, что ему готовят ловушку, Джишень приблизился к ним и оказался возле мусорной ямы. Тогда озорники окружили Джишеня, и один из них уже нацелился, чтобы схватить его за левую, а другой за правую ногу и столкнуть в яму. Но они не знали Джишеня. Он мог так ударить ногой, что сам тигр испугался бы. А когда пускал в ход кулаки, то пугался даже морской дракон. Поистине можно сказать, столь тихое место, как огород, превратилось в поле боя. Что вышло из затеи проходимцев, задумавших сбросить Джишени в мусорную яму, вы узнаете из следующей главы.